Глава вторая. Как и всем остальным, мне стоило бы бояться трёх зимних братьев, стоило бы содрогаться при мысли о пурге и метелях, о морозах и смерти в снегах. И всё же я недоумеваю, как можно бояться того, чего не знаешь того, что не видел своими глазами и не ощущал на коже. Нехотя открываю глаза от очередного надрывного вопля петуха Он орёт уже минут пять напоминая о приходе нового дня Каждую ночь, наслушавшись сказок о 12 месяцах, я жду, что мне приснится зима, и я увижу тот же сон, что видела мама. Но сколько бы я ни старалась, не жмурилась, И не воображала дальше опадающей золотой листвы октября и голых ветвей с гроздьями красных ягод ноября. Мне не удается что-либо разглядеть. Вновь жмурюсь, надеясь вернуться в прерванный сон, но сдаюсь из-за новых криков петуха. К вечеру должны прибыть гости молодые князья из северного Истрогского княжества. Останутся у нас на неделю, в течение которой Будет принято решение о свадьбах. Вспомнив, что князей всего двое, я расслабленно разваливаюсь на перине. Мое время искать жениха еще не пришло. О Выстрогском княжестве мне известно мало. Дальше родного Ренска я не выезжала. Отец боится своих дочерей далеко отпускать. Да и причин для путешествия в Выстрог у меня не было. Говорят, город тот красив и богат. А братья князья там статные и достойные. Поэтому отец и выбрал их в качестве будущих женихов для Мира и Василисы. Выбираюсь из теплой кровати, умываюсь холодной с вечера приготовленной водой, надеваю длинную нижнюю рубаху, а сверху простой синий с голубым сарафан, подвязываю его вокруг талии толстой лентой, а ноги обываю в высокие сапожки. Задерживаюсь на несколько минут, чтобы расчесать волосы и заплести в косу, «Наружу соберешься на день кафтан смехом яр. Ноябрь нынче не весел, окликает отец, когда испускаясь на первый этаж. Отец мой, Дарий, князь Сиренский, сидит за массивным деревянным столом, пока перед ним несколько слуг и повариха раскладывают завтрак. Здесь и каша с овощами, и свежеиспеченный хрустящий хлеб с сыром, творог, Да горячий сбитень в самоваре. Сбитень горячий напиток, сваренный из меда, пряностей и трав. Обытребляли в холодный период. Я сажусь на лавку напротив, и отец улыбается в густую бороду. Волосы его отрасли и прикрывают уши, но я не предлагаю их подстричь. Сейчас холод начнется. Лучше укоротить весной. На нем белая рубашка-косоворотка, расшитая красными узорами и подвязанные поясом. черные штаны, заправленные в высокие сапоги из красного софьяна, украшенные золотыми нитями. Неподалеку лежит дорогой кафтан из черной парчи. Отец уже нарядно приоделся, готовый встретить гостей. Если те раньше положенного в Где Мира и Василиса, спрашиваю я, оглядывая пустые места сестер. Этот стол рассчитан ровно на нас четверых. Кажется, спят еще сестрицы твои, усмехается отец. Пусть спят. Перед женихами отдохнувшими появятся. Я согласно киваю и благодарю повариху, когда она и передо мной ставит миску с кашей. В животе урчит от аппетитного запаха. Я беру ложку и приступаю к трапезе. Отец пристально наблюдает, улыбается, провожая взглядом каждое мое движение руки. Из за слухов, На меня часто смотрят, поэтому я научилась притворяться, что не замечаю внимания. Может, мне и тебе пора найти жениха. Я едва не выплевываю набранную в рот кашу прямо на стол перед отцом, сжимаю губы и с трудом проглатываю еду. Так камнем падает желудок. Следом за растерянностью приходит желание воспротивиться или усмехнуться подобной идее. Разве найдется глупец, Готовый взять в жены без нескольких секунд декабрьскую колдунью. сдерживаю порыв, зная, что не должна такого говорить. Вряд ли я кому-то подойду, аккуратно отвечаю я, медленно опустив ложку обратно на расписную скатерть. С моими волосами, конечно, подойдешь», — Моментально реагирует отец, возмущенно повышая голос. Да если я объявлю, что моя младшая красавица дочка ищет жениха, так сразу все князья, от старого до самого молодого, от Израньского до Северного Поленского княжества в очередь выстроятся. А те, что уже имеют джон своих сыновей княжичей приведут. Лицо отца краснеет, отражая нахлынувшие эмоции. При любых упоминаниях о моей возможной связи с декабрем князь приходит в негодовании и воспринимает такие намеки, как личное оскорбления. Все на княжеском дворе знают об этом и предусмотрительно помалкивают. Но будут ли другие князья должным образом подбирать слова, отправляя письма с отказами? Отец слишком сильно опускает руку на стол, от чего подпрыгивают миски с едой. Это они должны быть достойны. Днями будут у меня ждать решения, а выбирать я буду придирчиво. Особенной невесте особенного жениха. Прячу улыбку, отпивая из с крошки. Мне приятна уверенность отца, но временами кажется, что он абсолютно слеп во всем, что касается меня. Князь не замечает, как перешептываются жители Ренска когда я прохожу, как отводят взгляды большинство бояр, даже дети наших слуг, подросли и начали меня избегать, понимая что к чему. А сестры и вовсе меня никогда не любили, скорее ненавидят за то, что мама умерла, родив меня. Винят в ее смерти, но перед отцом скрывают свою нелюбовь. Но я помалкиваю об этом, не желая его расстраивать. Пусть верит в нашу дружную семью. Это его отрада после потери любимой жены. Не сторонятся меня те, кто близко узнал: няни, учителя, да женщины на кухне, и наша дружина. Но они всегда с оружием. Нет смысла им бояться кого-то вроде меня. Я не шучу, Яра, говорит отец, заметив, что я не воспринимаю его слова всерьез. Вплети ленту в косу. Нет. Ошарашена ли я? Я возвращаю кружку на стол, боясь все расплескать из-за внезапной слабости в пальцах. Ты же это несерьезно. «Серьезно, дочь, строго говорит он. Я не молод. Здоровье меня подводит в последние годы. Я хочу уйти со спокойной душой, без страха за тебя и твоих сестер. Будь у меня хоть один сын, я бы оставил эту заботу ему, но братьев у тебя я рад». Нет. Отец. Мне не нужен жених. И еще слишком рано. А сестры, Если я вплету ленту перед встречей с их женихами, то что же будет? Сбиваюсь с мысли, прыгаю с одного довода на другой, стараясь убедить отца. Они меня начнут рассматривать как претендентку. А Василиса и Мира, отец, каково станет сестрам? Ты ведь обещал им Да и мне жизни не будет, как только я заявлюсь на праздник с лентой в косе, знаком, что девица на выданье и ищет жениха. От этой мысли меня передёргивает. Но последнюю горькую правду проглатываю, не озвучив. Ранее отец никак не намекал о возможной свадьбе. Столь внезапная перемена пугает. Я не готова к такому повороту и не знаю, как его отговорить. Не приготовила нужных аргументов. Я могу сама о себе позаботиться, и о тебе. Можем жить вместе. Отец. К тому же одна и сестриц с мужем своим точно останутся с нами в Ренске. Отец терпеливо выжидает, пока у меня иссякнет воздух в легких или причины, которые я наспех могу найти. И как бы я ни пыталась, но мои доводы заканчиваются немилосердно быстро. Я хочу лично удостовериться, что твоим мужем станет достойный человек, Яр. Сёстрам твоим это никак не помешает. Князьям и Строкским я обещал руки старших дочерей. На тебя уговоры не было. Не трать больше дыхания. Я все решил. С этого дня ты будешь вплетать ленту в косу. Протяжно втягиваю носом воздух готовую прямиться дальше. Отец Хмура смотрит мне прямо в глаза, выжидает. А я на какое-то время замираю, задержав дыхание. С удивлением отмечаю, что зеленые глаза князя поблекли, под ними появились темные круги, на лбу три глубокие складки, а щеки немного впали. С каких пор он так выглядит? Почему такой усталый? Я Ты меня поняла? прерывает мою мысль отец. Шумно выдыхаю, ощутив жжение в груди. Поняла, мямлю я, внезапно растеряв все силы. Только, только что. Не говори сестрам до вечера об этом, хорошо? Я вплету ленту, но чуть позже. Хорошо. Я сам с ними поговорю перед приездом женихов. Но ты сделай, как я велел. Может, с гостями к нам и другие князья приедут. Сдержанно киваю, пока бессмысленно возражать отцу. Но, может, через пару месяцев бесполезных поисков его пол немного угаснет. Мы заканчиваем завтракать вдвоем, прерываясь на обыденные разговоры о погоде и делах. Отец делится, что осведомлен, что я опять не спала допоздна, заставляя Лену рассказывать сказки, а потом интересуется Понравился ли мне подаренный кокошник? Наш завтрак прерывает ключник, докладывает все ли готово в усадьбе к приему гостей, напоминает о необходимости обсудить траты. Ключник, человек, отвечающий за продовольственные запасы, владеет ключами от хранилищ. Отец целует меня в лоб и уходит решать проблемы, а я надеваю бледно голубой кафтан украшенной серебряной нитью и мехом, и выхожу из дома, не желая лишний раз сталкиваться с сестрами. оказавшись на дворе, вдыхаю утренний ноябрьский воздух, пахнущий влажной землей, и быстро оглядываю хоромы. Хоромы — это весь комплекс: жилые и служебные помещения, соединенные переходами. Главное здание в хоромах — это терем, княжеский дом. Как мне говорили, княжеский двор Ренска не самый богатый, а терем не самый просторный, но территория у нас обширная, обнесена стеной, Все построено из добротной древесины, выкрашено в приятные цвета. И щедро отделан изысканной резьбой, местами даже металлические и позолоченные украшения имеются. А благодаря умелым мастерам, резные наличники на окнах получились редкой красоты. Наш терем высотой в четыре этажа. И там достаточно комнат для всей семьи и наших нянь. Есть отдельные постройки для нескольких приближенных бояр и для гостей. Амбар, хлев, бани, казармы и конюшни. Именно туда я и направляюсь, озираясь по сторонам, чтобы проверить, наблюдает ли кто-нибудь за мной. К счастью, большинство занято приготовлениями внутри помещений. А если мимо и пробегают слуги или проходят дружинники, то им дело до меня нет. Опять крадешься, книжна? Я подскакиваю от намеренно громкого возгласа Ильи. Он смеется, пока я растерянно верчу головой, пытаясь найти парня в полумраке конюшни. Тот выходит на свет, чтобы я заметила. У него в руках вилы, он приветствует меня кивком и возвращается к работе перекидывая сено в специальные деревянные корыто. Неужто помочь пришла книжна?» Вновь иронизирует Илья, демонстративно оглядывая мою чистую одежду. Я улыбаюсь, поглаживая морду гнедого коня, который все намеревается меня обнюхать в поисках чего-нибудь съедобного. Тебе помощь не нужно. Ты сам отлично справляешься, отмахиваюсь я. А ты попробуй, помоги. Вдвоем справимся еще лучше, парирует он, быстро утирая пот со лба. Илья старше меня на два с половиной года, и он единственный, с кем мне удалось дружиться. Его отец, Ярослав, один из доверенных бояр и верный друг моего отца, служит советником и одним из воевод. Старший брат Ильи, Олег, во всем помогает отцу. В этом году Его сделали главой стражи княжеского двора. Ярослав и младшего сына обучил военному делу. Но полтора года назад они повздорили из-за чего-то, и Ярослав отправил Илью работать у нас на конюшне. Любого боярского сына такое поручение оскорбило бы, а Илья наоборот принялся работать с усердием и присущим ему упрямством, лишь бы отца переспорить. При нашей первой встрече Илье было десять. Для своего возраста он выглядел низким и слишком худым, из-за чего многие дети его задирали, а в драках он всегда проигрывал. Однажды я увидела, как несколько тринадцатилетних парней издевались над ним. Не знаю, что на меня нашло, но я схватила в пригоршню высокую сорняковую траву, дернула, вырываясь землей, и швырнула в голову самому здоровому парню. Трава и грязь попали ему прямо в лицо. Затем я вырвала еще несколько пучков и швырнула в остальных, крича, чтобы они убирались. Те сразу удрали, но не из-за того, что я княжна, и тем более не из-за моего крика, а просто знали, что я почти декабрьская колдунья. Этот слух множество раз опровергали мой отец-князь, повитуха, няни и наши домочадцы. Однако черные волосы всех пугали. Мне тогда не было и 8. Но любые малолетние задиры предпочитали со мной не связываться. Тот же Илья мог подняться и убежать, сломя голову, но он остался. Не поблагодарил даже, а вздернул грязный подбородок, потому что ранее упал прямо в грязь. Парень рассмотрел меня как диковины животное и спросил: "Правда ли, что все, что я говорю, приносит порчу, и есть ли у меня хвост, как у болотного черта. Те дручины оказались боярскими сыновьями, и позже от отца мне крепко досталось. Однако я ни разу не пожалела, что встрял. Тогда мы с Ильей были одного роста, а теперь он на полторы головы выше. Крепким стал благодаря тренировкам с отцом и братом. Так что никто более не смеет его задирать. Весенний он, мартовский, поэтому, наверное, и весёлый такой. Глаза насыщены синие Да настолько, что при взгляде в первый раз я сама испугалась, будто глаза у него февральские. Хотя у рожденных весной голубые глаза обычное явление, но синие я встретила впервые. Светло-русые волосы густые, уже почти до плеч доросли и вьются немного. Воздух в конюшне стоит прохладный, но на Илье только штаны, заправленные в высокие черные сапоги, Ипот поясанная тёмно-серая рубаха, закатанными рукавами. Щеки его раскраснелись от работы. Характер у Ильи прямой: что думает, то и говорит. Будучи спасенным мной, в долгу не остался и стал мне другом, тоже не сразу. Еще спустя год Нашел меня рыдающий в этой конюшне. В то время я тяжело переносила сплетни, передаваемые шепотом за моей спиной. Илья успокоил меня, выслушал и ни разу не высмеял когда поняла, я, что любые невзгоды легче переносить, если кто-то выслушает, а затем посмеется вместе с тобой над незначительностью слов каких-то незнакомцев. Рядом с Ильей я не скрываю своего характера и не притворяюсь спокойнее или лучше, чем есть. Друг ловко подбрасывает остатки сена, выпрямляется, втакая велы в землю, глядит на меня и растягивает губы в улыбке. Шумно сдувая в сторону, упавшую на лицо прядь, принесла мне что-нибудь Яра?» Притворно дуюсь от наглости в его тоне, но запускаю руку за пазуху, вытаскиваю сверток ткани, разматываю, протягиваю другу большой румяный пирожок с капустой. Стащила со стола перед уходом, зная, что Илья часто пропускает завтрак, любит он поспать. Это подкуп. Или просто так. Интересуется он, но не дожидаясь ответа, забирает выпечку и с наслаждением кусает. Подкуп. Чего желаешь, книжна? Лук. Лук, с набитым ртом недоуменно переспрашивает парень. Ты вроде слезы и без него неплохо льешь!» Илья смеется, уклоняясь от пинка по ноге. Он все прекрасно понял но специально притворяется. Я еще пытаюсь ухватить его за рубашку, но он быстрый как щука. Ускользает то в одну сторону, то в другую. Весело хохочет и каким-то образом продолжает жевать, боясь, что я отберу пирожок. Сегодня пир намечается, Яра. Но у тебя не женихи, а один лук на уме. Нагло улыбается он, когда я останавливаюсь из-за сбившегося дыхания. А у тебя одни пироги. Хоть и старше меня, парирую я, пока Илья заталкивает в рот остатки еды. Мне жениться рано. царан, вначале отучиться надо, а потом на службу заступить, да на дом хороший заработать. Все хотят жениха достойного, ворчит он себе под нос. Ты сын боярина. Отец мне денег особо не дает. Забыл? Помирись с ним. Он небось, уже и забыл о причинах. А ты упрямишься целый год. Илья вновь что-то недовольно ворчит себе под нос, отряхивая крошки с рубашки. При взгляде со стороны кажется, что с отцом и братом он как ни в чем не бывало общается, но все равно недосказанность есть. Раз Илья продолжает на конюшне помогать, я быстро оглядываю друга, оценивая по-новому, а ведь действительно вырос он, не просто крепким стал, но ростом высокий и лицо красивое. Четкие скулы, аккуратная линия челюсти, глаза всегда горят живым блеском и часто лениво прищурены за лукавую улыбки. В груди расползается неприятное чувство от мысли, что не может он все время оставаться со мной. Стоит только ему сказать, что невесту ищет, так желающих девушек окажется много. Недолго ему холостым ходить, а там пусть я хоть сто раз княжна. Ни одна жена не захочет, чтобы ее муж со мной дружил. Зачем тебе дом? спрашиваю я, поднимая взгляд. Родители твои, Олег, с невестой в отдельном доме, но на территории нашего двора живут. И ты с невестой своей живи, когда появится. Лукавой улыбка Ильи вянет, на лице отражается разочарование, он недовольно цокает языком, проходит мимо и ставит велы в угол. Я рассеянно глажу коня по морде, наблюдая за другом, пока тот надевает простой кафтан, достает два лука, спрятанных за сеном, и закидывает на плечо два колчана, полных стрел. Он так и не отвечает на мои слова, а я не давлю. Не уверен, не обидело ли его озвученным предложением. Знаю, что Илья гордый, любит всего добиваться сам. Мог бы давно к дружине нашей присоединиться. При помощи отца, да и денег у его семьи достаточно, чтобы и одежду носить дорогие, однако младший сын уперся, зачем-то всем доказывая, что работник из него прилежный и верный. До этого он и в полях, и в кузнице помогал. «Пойдем», — натянуто улыбается Илья, протягивая мне один лок. У меня есть свободный час. Ты разве не устал? Можем в другой раз. Тихо возражаю я, неуверенно принимая оружие. Нет, все хорошо. Только плата твоя была мала. Холодно нынче. В следующий раз не меньше двух пирогов неси. Улыбка становится наглей. А в тебя влезет. Будешь сомневаться ещё избитень горячий потребую». Я хмыкаю, но благоразумно замолкаю. Действительно ведь может запросить, как я тогда буду от поварихи все прятать? Не представляю. Мы выходим на солнечный свет и аккуратно пробираемся позади зади конюшни, минуем заднюю, скрытую кустами неприметную дверь в деревянном ограждении и покидаем границы княжеского двора. Углубляемся в лес, что стоит здесь совсем рядом, и идем вперед по знакомым тропинкам, пока усадьба не исчезает из вида за деревьями. Лес наполовину сосновый, И пахнет свежестью, а под ногами шуршат гниющие листья, перемешанные с угольчатым ковром, что мягко прогибается под каждым шагом. Илья идет впереди, проверяя все ли в порядке с тропинкой и нет ли высоких корней, о которой я могла бы споткнуться. Последние пару лет друг ведет себя так, словно он действительно стражник на службе у моего отца, охраняет меня, как дочь князя. Хотя это не обязательно. Лес светлый, без бурелома, и всё отлично видно. Втягиваю носом воздух, расстёгивая пуговицы кафтана. В среде деревьев значительно теплее, а ветра и вовсе нет. Слышу щебет сверху и непроизвольно вскидываю голову. Замираю, наблюдая, как две небольшие птички с чёрными головами и красными грудками скачут по голым веткам. Они тоже замирают, замолкают. Я в недоумении наклоняю голову, не припоминая, чтобы видела их раньше. Те в свою очередь дергают крыльями и тоже странно наклоняют голову вслед за мной. Яра, вздрагиваю, понимаю, что Илья ушел далеко. А заметив мою пропажу, обернулся и ждет, пока я догоню. Хочу показать ему птиц, но тех нет. Вероятно, улетели от возгласа друга. Мы доходим до знакомой нам поляны, Илья передает мне один колчан, и я привычным движением вешу его через плечо. Однажды Илья хотел меня отвлечь и в шутку предложил научить стрелять из лука. Он не ожидал, что я соглашусь, а брать назад сказанные слова было поздно. Так и ходим мы в этот лес не один год. Илья даже пытался научить меня обращаться с оружием. Но все мечи мне тяжелы. А кинжал я хоть немного и освоила, но осознав, что не смогу отобрать жизнь у живого существа, бросила эту затею. Вот с луком у меня сложилось хорошо. Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу выстрелить в живую мишень, но само умение с ним обращаться вселяет в меня уверенность. Илья наблюдает, как я без особого труда натягиваю тетиву и отпускаю стрелу. Та попадает в цель круг, что мы вырезали на коре дерева полгода назад. Я делаю еще два выстрела в сторону более дальних мишеней на других стволах. Ты хорошо справляешься, княжна? Всему, чему мог я тебя уже научил, так зачем я тебе? Друг упирается ногой в поваленное дерево, наклоняет голову, демонстрируя мне насмешливую улыбку. Одно скучно, пожимая я плечами, снова натягивая тетиву скучные, оскорблённо бормочет тот. Чем же мне тебя повеселить, княжна? Сказку рассказать. От неожиданности я неправильно отпускаю стрелу, та падает в нескольких метрах впереди, а тетива чуть не бьет меня по руке. Резко поворачиваюсь к Илье, тот отвечает мне невинным изумлением на лице. Опять подслушивал. Мимо проходил фыркает он. «Няня у тебя громкая, особенно пока тебя отчитывает. Так ночь же была, что ты делал ночью под моим окном? Мимо проходил, как ни в чем не бывало, повторяет друг. Берет стрелу, натягивает свой лук и почти сразу отпускает, повторяет движение и вновь отпускает. Обе его стрелы попадают ровно в цель, хотя он дает себе не больше секунды на прицеливание. Я продолжаю на него выжидательно смотреть потому что данный ответ и не ответ вовсе. Работал я кнежно. Дела были, Вот и все. Сдается Илья, когда я упрямо хмурю брови. Тогда расскажи мне, почему свой оберег не обновишь. Указываю на единственное украшение на его шее из кожи и металла. Илья непроизвольно поднимает руку и касается толстого шнурка, на котором как крупные бусины на нанизаны нарезные подвески. Я не знаю, сколько их точно. Обереги предпочитают прятать под одеждой, и я никогда не рассматривала его достаточно близко, но тут украшение удачно попалось на глаза, чтобы был повод перевести тему. Оберег старый. Металл местами потемнел, но плетёный шнурок явно крепкий. Илья полностью вытаскивает талисман из-под рубашки и подзывает меня, предлагая взглянуть. Это мой мартовский оберег. Многие обновляют их несколько раз на протяжении жизни. Но этот спас мне жизнь. Он мне удачу приносит. И менять что-либо в нем я не смею, даже снимать его. Мне встреченный ворожей не советовал. Снять значит удачи лишиться. Заинтригованная, я подхожу ближе, пальцами касаясь нагретого его телом металла, вижу, как просто резные металлические бусины Так и чеканные руны марта, апреля и мая, там же есть маленькие фигурки жаворонков и символ солнца. Рожденные весной носят обереги из железа. Летние особое благословение получат. Если бусины из желтой латуни. А для осенних оберегов нужна медь. Память о том, какие талисманы были у зимних детей, давно стёрта. Несмотря на четкое разделение Богатые семьи любят добавлять бусины из драгоценного золота. Однако оберег Ильи целиком из простого металла. Не люблю об этом рассказывать, но я заблудился в зимнем лесу декабря и чуть не помер там. Ты был в лесу? Я вскидываю на друга шокированный взгляд и непроизвольно сжимаю украшение в кулаке, натягиваю шнурок слишком сильно. Илье приходится резко наклониться ко мне, чтобы оберег не сдавил шею. Мы чуть не сталкиваемся нос к носу, и я моментально отпускаю украшение, а вдруг неловко кашляет, потирая шею. Да ты, Яра, попасни любого зимнего леса, хмыкает он. Ты правда был в проклятом лесу? Отмахиваюсь от его шутки. Был. С братом старшим и дядями нашими поехали мы к тому лесу в начале осени. Мне тогда 9 было. Мы с тобой еще не познакомились. Не помню, что за дела туда привели, то ли охота, то ли проблемы какие, вроде и лисов много расплодилось. Хитрые заразы курятники повадились в ближайших деревнях разорять. В общем, взяли дедья меня с собой. А ты же знаешь, княжна, что в начале там не опасный, ноябрьский он. Я киваю. Большая центральная часть леса, словно сердце, действительно принадлежит зиме. Говорят, там все снегом укрыто круглый год, и именно в тех владениях живет последний декабрьский колдун. Бояй, что он в состоянии вернуть декабрь, январь и февраль в наш мир. Люди вначале хотели его убить, да не получилось. Отбился колдун. Но годы шли, а он людям на глаза не попадался. Территории своих снежных ни разу не покинул, и тогда оставили люди попытки, решив, что либо помер колдун сам, либо не может за пределами зимы жить. Всё заснеженную часть окружает лес ноября. Там всегда стоит осень. Держит она зиму в узде в кольце, как в тюрьме и не дает распространяться. В ноябрьскую часть ходить можно, там безопасно. Я отстал от родни и получилось так, что потерялся. Если же теряешься вблизи зимнего леса, то конец. Но я выжил торопливо продолжает Илья, заметив, как меня передёрнуло. Меня нашли на следующий день, сказали, что я спал, свернувшись под кустом. Не знаю, сколько я простояла с открытым от изумления ртом, но в чувство прихожу из-за смеха Ильи. Как можно смеяться при разговоре о колдуне? Все взрослые мурашками покрываются, а он под кустом ночь проспал в проклятом лесу. Как? Ты видел снег? Какой он? Я цепляюсь за руку друга, сжимаю пальцами плотную ткань кафтана. Смех Ильи стихает, но на губах остается смущенная улыбка. Не помню я, мал был. Помню, как бродил по лесу, а деревья вокруг в основном березы, меж которых голые дубы и клёны. Помню, как ветер холодный гулял, но белого снега не видел. А колдуна? И колдуна не видел. Вообще никаких людей и даже животных. Сомневаюсь, что я вовсе заходил в проклятую часть леса. Похоже, март меня сохранил, и я только по территориям ноября бродил. С благоговением добавляет Илья и теребит свои украшения. Благо, подвески мои из металла, и на кафтане ничего золотого не было. Говорят, что нельзя близко подходить к владениям колдуна золотом при себе. Колдун-то декабрьский. И не выносит блеска золота, что напоминает ему о самом жарком летнем солнце. А если ступишь на снег, принеся с собой золото, то зимний лес тебя никогда не отпустит. Я отхожу от друга на пару шагов, он трёт руки, дышит на ладони, разминая пальцы, замерзшие без движения. Потом скидывает лук, натягивает тетиву с задумчивой улыбкой. Действительно, везучий он, Илья. Но у меня почему-то от этой мысли по спине бегут мурашки и становится холодно. Я тоже трогала донь, сжимая кулаки, но никак не могу согреться.